но в них есть какая-то непререкаемость, и, судя по всему, ими правят клочки бумаги. В один прекрасный день на стене универсального магазина появилась бумажка, извещавшая о том, что он подлежит сносу, и точно так оно и случилось. — Как только появляются люди с бумажками, жди беды! — Масклин указал рукой на ржавую проволочную сетку. — Проворному ному не составляло труда взобраться на нее. «Ну-ка, соко, достань этот листок!» А тем временем на расстоянии нескольких миль от каменоломни за куст зацепился другой листок бумаги. Капля дождя колотила по выцветшим на солнце словам. Бумага напитывалась влагой, тяжелела, разбухала и, наконец, порвалась. Листок шлепнулся на землю, Налетевший ветер принялся его трепать. Глава вторая. Статья третья. И тут явилось знамение, и Номы вопрошали, что же предвещает оно. Статья четвертая. И было оно недобрым. Книга Номов. Знамение. Глава первая, статьи третья, 4. Гердер на четвереньках ползал по снятому с ворот листу бумаги. «Разумеется, я в состоянии прочесть, что здесь написано», — сказал он. «Я знаю, что означает каждое слово в отдельности». «Так в чем же загвоздка?» — спросил Масклин. У Гердера был смущенный вид. «В том, что я не могу понять смысл фразы в целом», — признался он. «Вот здесь, где же это было? А, вот, нашел!» «Здесь говорится, что разработка карьера возобновляется. Что это означает?» «Карьер и так давным-давно разработан, это всякому дураку ясно, достаточно посмотреть вокруг». Возле Гердера сгрудилась толпа номов. Отсюда и в самом деле было видно, на многие имели вокруг. Это-то и внушало номам страх. С трех сторон каменоломня была надежно защищена каменными стенами, но с четвертой, впрочем, со временем у них выработалась привычка не смотреть в ту сторону». Широкое открытое пространство заставляло их ощущать себя совсем крохотными и гораздо более беспомощными, чем на самом деле. Смысл бумаги был непонятен, но зато было ясно, что ничего хорошего номам она не сулит. «Карьер — это выемка в скале», — принялся рассуждать Доркас. «Для того, чтобы...» Возобновить разработку карьера, то есть, проще говоря, сделать новую выемку, предварительно потребовалось бы заделать старую. По-моему, логично. «Карьер — это место, где добывают камень», — вступила в разговор Грима. «Приходят люди, проделывают отверстия в скале и вынимают камень, который потом используется для строительства дорог и тому подобного». Я полагаю, ты где-то об этом прочла, съехидничал Гердер. Он подозревал Гриму в неуважении к старшим. Кроме того, он не мог смириться с тем, что вопреки всем известной ущербности представительниц женского пола, она была куда более начитанной, нежели он. Разумеется, подтвердила Грима, гордо вскинув голову. — Но видишь ли грима, — рассудительно сказал Масклин, — здесь больше нет камней. — Поэтому-то в скале и образовалась дыра. — Вот именно, — сурово изрек Гердер. — Значит, они собираются ее расширить, — огрызнулась грима. — Посмотрите на эти скалы. Все послушно повернули головы в ту сторону, куда она показывала. — Эти скалы состоят из камня. «А теперь взгляните вот сюда», — сказала она, и все головы склонились к тому месту на листе бумаги, куда нетерпеливо тыкала ногой грима. «Здесь говорится, что это делается в целях расширения магистрали, то есть речь идет о дороге. Значит, он собирается и дальше разрабатывать карьер, наш карьер. Вот что он собирается делать, если верить этой бумаге».